Пирамидинг и усреднение. Соблюдение правил риск-менеджмента позволяет выстроить стабильную торговлю, но ограничивает потенциал прибыли. Рано или поздно большинство нарушают правила управления капиталом, ибо жизнь коротка, и всего хочется быстро и много. Я лично не виню таких людей в желании подняться быстро. Их можно винить, разве что в недостатке ловкости и переоценке своих способностей. Цель всякого трейдера – заработать на рынке огромное состояние и успеть сделать это как можно раньше, в молодости, сохранив при этом здоровье. Какой смысл в огромном богатстве в старости? На мой взгляд, абсолютно никакого. Что же делать с такими большими запросами в условиях ограниченности времени? Как уже было сказано, цель заработать состояние на рынке подразделяется на две задачи – обеспечивать сохранность капитала и демонстрировать фантастическую доходность. Чтобы зарабатывать сотни и тысячи процентов в год, необходимо идти на большой риск, что ставит под угрозу сохранность капитала. Но выход все-таки есть. Выполнять эти две задачи одновременно позволяет стратегия наращивания позиции по мере движения цены в благоприятную сторону. Пирамидинг или анти-мартингейл. Прошу не путать с усреднением. Пирамидинг — это противоположность усреднения. Суть этой стратегии состоит в наращивании позиции при образовании прибыли. При использовании такой стратегии стоп-лосс передвигается таким образом, что несмотря на увеличение объема позиции, возможный убыток остается постоянным на первоначальном уровне или приблизительно равным. Одновременно за счет наращивания объема позиции появляется возможность значительно увеличивать капитал. Огромное количество трейдеров усредняется, в то время как все нужно делать наоборот. Усреднение – ошибка номер один, самая распространенная причина, по которой растворяются в воздухе капиталы. Подавляющая часть профессиональных трейдеров, с которыми мне доводилось общаться в ходе работы, никогда не усреднялись. Когда усреднение возможно? Усреднения покупки и продажи против движения возможны и оправданы для огромных фондов, позиции которых настолько велики, что иного способа набора позиции и не существует. Если они будут покупать по ходу движения, то своими действиями будут разгонять рынок и много терять на транзакционных издержках. Усреднения, пожалуй, могут позволить себе в редких случаях опытные трейдеры, хорошо владеющие своими эмоциями. Однако редко кто из успешных профессиональных трейдеров усредняется агрессивно. Возможно, и порой даже целесообразна лишь слабая форма усреднения. Скажем, наращивание позиции один-два раза на 10-30% от изначальной позиции. Впрочем, любая форма усреднения в долгосрочном плане опасна для капитала, так как у трейдера может сформироваться опасная привычка. Именно пирамидинг, а не усреднение, является логически обоснованной и разумной стратегией. По сути, для трейдера, торгующего руками и обладающего небольшим капиталом, это единственный способ сколотить на рынке состояние. После того, как трейдер это понял, ему необходимо научиться отличать пилу от начала тренда, потому что пирамидинг работает только в условиях сильного мощного тренда без глубоких коррекций. Быть в нужное время в нужном месте, то есть быть в рынке с достаточным объемом капитала, когда начнется сильное движение. Не превышать риск, если удалось войти в хорошее движение то есть не наращивать позицию настолько агрессивно, что небольшой откат выкинет трейдера по маржин колу. После этого трейдеру остается только ждать, надеяться на волю случая и всеми силами удерживать себя от преждевременного закрытия позиции. В ходе благоприятного движения соблазн закрыть или частично прикрыть позицию будет велик. Но с этим соблазном Если вы хотите стать великим, а не просто хорошим трейдером, нужно бороться. При получении ощутимого профита, иногда, несмотря ни на что, нужно забыть про технические уровни и просто сфокусироваться на одном. Позиция прибыльная, и ее нужно держать. Итак, еще раз, все, что нужно сделать трейдеру, пытающемуся увеличить капитал в разы, это удачно запирамидиться. Я не знаю иного способа сорвать на рынке куш, кроме как идти на риск, быть в позиции с ощутимыми плечами и долго не фиксировать прибыль. Добиться этого, не нарушая правила управления рисками, можно только с помощью пирамидинга при попутном ветре удачи. Чтобы добиться успеха, нужно совершать звездные сделки. Но почему-то никто эти звездные сделки не совершает. Раз за разом над нами берет верх страх, перспективные позиции закрываются слишком рано, а объемы прибыльных сделок ничтожно малы. Такое чувство, будто бы сама психика запрограммирована на то, чтобы не допускать возможности успеха. И в каждом человеке с рождения заложена установка «оставаться посредственным». Эту программу или установку необходимо ломать, спрашивая себя зачем я пришел на рынок, когда еще и почему не сейчас я буду долго и упорно держать прибыльную позицию. Чтобы быть необыкновенным трейдером, нужно действовать необыкновенно, иначе как вы достигнете успеха, постоянно перекрывая самому себе путь к звездам? Николас Дарвас Именно с помощью техники пирамидинга сделал на рынке состояние Николас Дарвас. Думаю, его реальная история будет полезна каждому трейдеру, всерьез планирующему посвятить этому делу свою жизнь. Свой путь Николас Дарвас описывает в книге «Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке». Изначально этот человек был профессиональным танцором и никакого отношения к финансовым рынкам не имел. К торговле на бирже его приводит случайное стечение обстоятельств. В 1952 году, когда ему было 32 года, он получает предложение выступить с шоу в одном канадском ночном клубе. При этом за выступление владельцы ночного клуба предлагают Николасу Дарвасу взять вместо наличных 6 тысяч акций по цене 50 центов за штуку одной из компаний, котировавшихся на канадской бирже. Зная об акциях лишь, что они растут и падают, Николас Дарвас соглашается. Спустя время, вовсе позабыв о них, он обнаруживает, что акции компании выросли в цене до уровня доллар девяносто за штуку и продает их с прибылью около восьми тысяч долларов. Этот случай очень заинтриговывает Дарвеса, и он начинает торговать на фондовом рынке. Через семь лет ему удается превратить несколько десятков тысяч долларов примерно в два с половиной миллиона это сумма в 1959 году и сегодня – разные деньги. По покупательской способности это примерно 20 миллионов долларов сегодня. Операции, непосредственно принесшие эти деньги трейдеру, заняли 18 месяцев. Конечно, путь этого человека к таким результатам был нелегким. Вначале он, как многие новички, идет по ошибочному пути пытаясь торговать на основе слухов, советов брокеров, друзей и богатых знакомых. уже они -то точно знают, что покупать. Естественно, эти попытки не приводят его ни к чему, кроме убытков. После этого Дарвас пытается проводить самостоятельный фундаментальный анализ, а также изучает готовые аналитические исследования профессионалов. Но и эти попытки оканчиваются ничем. Ему требуется долгое время, чтобы понять, когда для широких масс выходит, к примеру, рекомендация покупать какую-либо акцию, покупки мелких неопытных спекулянтов используются более ловкими участниками рынка, которые уже давно приобрели акцию на основе инсайдерской информации для выхода из своих позиций. Получив однажды большой убыток и уже почти отчаявшись в поисках выхода из сложной финансовой ситуации, Николас Дарвас решает поступить по-иному. Он покупает акции компании Texas Gulf Producing, не располагая при этом никакими слухами об этой компании и не зная о ней ничего с точки зрения фундаментального анализа, но лишь на основании того, что акции компании активно растут день за днем. И это срабатывает. Автор переосмысливает свой подход и начинает действовать на основе технического анализа. Постепенно он вырабатывает свою торговую систему, которую он сам называет бокс-теори. В новой системе не было ничего сложного. По сути, это была трендовая прорывная система с наращиванием позиций скользящим стопом. Он покупал растущие акции при выходе цены вверх из коридора. Чуть позже он все же дополнил торговую систему фундаментальным элементом. Предпочтение отдавалось технологичным компаниям с инновационным характером. Впрочем, порой если техническая картина была особо привлекательной, этого для автора было вполне достаточно, и фундаментальным элементом он мог и пренебречь. Наращивая позицию, Николас Дарвас брал достаточно большое плечо. Играл он при этом только в лонг. Можно ли объяснить его успех простым бычьим рынком? Отнюдь нет. Однажды трейдер попал в медвежью фазу рынка, но от больших убытков его спасли стоп-лоссы и умение стоять в стороне. Стоит отдать должное рассудительности и здравому смыслу автора. У меня лично при прочтении книги его способность учиться на своих ошибках и делать логические выводы вызвала восхищение. Каким-то образом, в отличие от большинства, Николасу Дарвасу удавалось находить в себе силы признавать ошибки, выходить из убыточных позиций, делать выводы и достаточно быстро менять модель поведения. Не последнюю роль в его успехе сыграл тот факт, что автор читал много литературы на тему фондового рынка. Пожалуй, Николас Дарвас был мастером в плане выстраивания механизма обратной связи. Поистине удивительной была его способность ждать, находясь в прибыльной позиции. Элемент удачи в истории Николаса Дарваса все же присутствовал. В одной из первых крупных ставок он попал на шорт-сквиз. Попал в хорошем смысле этого слова В том смысле, что с другой стороны Он играл в лонг, покупая акции компании И.Л. E. Брюс Когда у него уже была весомая длинная позиция За акциями этой компании начали охоту люди Намеревавшиеся произвести ее враждебное поглощение Акции компании выстрелили так, что торговля ими была приостановлена Трейдеры, у которых по несчастливому стечению обстоятельств были короткие позиции, не могли их закрыть. Они несли колоссальные убытки, и им пришлось закрывать короткие позиции по высоким ценам уже на внебиржевом рынке. На этой сделке Дарвас получил около 300 тысяч долларов прибыль. Это была одна из его первых крупных операций. Сделки Николаса Дарваса есть в его книге и в открытом доступе. Я серьезно предлагаю читателю использовать историю Николаса Дарваса как модель достижения успеха на рынке.